Глава 17 Командир канонерки Спенсер только что кончил завтракать в своем небольшом салоне, как вахтин офицер доложил, что справа по борту показалась земля. Вместе со Спенсером завтракали два старших офицера и портер. Даже изрядное количество выпитого рома не могло рассеять их желчного настроения, которое все последнее время одолевало их и отравляло жизнь их спутникам на корабле. Виной тому были беспросветные ливни. начавшиеся на полпути между Сиднеем и Ригондой, на скорое прекращение которых уповать не приходилось, так как наступил очередной период затяжных дождей. «Это должна быть Регонда, сказал Спенсер. «В ясную погоду мы бы заметили ее несколько часов тому назад. Но что поделаешь, если мистеру Портеру заблагорассудилось организовать бунт именно в тот момент, когда вся влага мира скопилась в этом месте?» «Мистер Спенсер», — попытался протестовать Портер. Но Спенсер не дал ему продолжать. «Я уже знаю. Вы хотите сказать, что не виноваты в возникновении бунта. И что свинский инцидент, которым мы обязаны этим путешествием, будь оно неладно, произошел семь месяцев назад», — сказал он. «Это ничего не меняет. Причину всему вы. Но не следует воспринимать это как упрек. Что может быть лучше, чем в мирное время устроить охоту на живых людей? Озолотить вас надо, мистер Портер, за то, что вы доставили нам эту возможность». «В знак признательности я разрешаю вам первому лично пристрелить пять мятежников». «А? Вам это кажется мало?» Портер усмехнулся. «Для начала хватит, мистер Спенсер. Надеюсь, что выбор вы предоставите мне. С некоторыми парнями на острове у меня особые счеты. А за это вы, по своему вкусу, сможете выбрать самую красивую женщину острова». «Это я сделаю без вашего согласия», — отрезал Спенсер. Напоминая Портеру, что главное лицо во всем этом предприятии он, командир канонерки, а не представитель Южно-морского торгового общества, хотя именно оно финансировало экспедицию. А теперь посмотрим, как выглядит это гнездо бунтовщиков. Он надел дождевик, натянул поверх фуражки капюшон, прихватил бинокль и вышел на палубу. Остальные последовали его примеру, надели дождевики и вышли из салона. Сильные струи дождя ударили им в лицо. Сквозь дождевую завесу можно было различить лишь смутные очертания острова. — Расскажите, что где там расположено? — обратился Спенсер к Портеру. Корабль в это время проходил мимо северного мыса острова. Портер взялся объяснять, но ничего толком и сам не знал. Немного послушав его, Спенсер махнул рукой и оборвал агента. — Лучше не путайте, Портер, вы слабый географ. Потом он сам во всех подробностях описал остров, насколько вообще о нем в то время было известно. Назвал и примерно указал все наиболее примечательные точки Регонды – мысы, возвышенности, изгибы рифа и главные ворота напротив поселка Островитян. Портер молчал, не зная, как себя вести. То ли обидеться на грубость командира канонерки, то ли пропустить все мимо ушей. В конце концов он решил, что со Спенсером ссориться не стоит. Генри П. Кук находится слишком далеко, чтобы помочь своему агенту защитить честь общества. Когда Шарк подошла к расселению рифа, Спенсер приказал остановить судно и бросить якорь. Ввести канонерку в лагуну он не хотел по двум причинам. Нельзя поручиться, что корабль не сядет на подводные скалы, и сектор пушечного обстрела из лагуны был бы гораздо уже, чем с того места, где судно стало на якорь. Канонерка остановилась и легко покачивалась на волнах. Команда с любопытством рассматривала побережье острова. Портер с удовлетворением заметил, что его бунгало стоит, как стояла на своем месте. Пироги островитян были вытащены на берег, но возле них не виднелось ни одного человека, ни одного любопытного не высунулось из хижин. Спенсер приказал зарядить орудие боевыми снарядами. «Мистер Спенсер», — Портер схватил его за рукав в дождевика, — «я прошу принять во внимание, что это бунгало слева — мое жилище». «И что из этого?» — вопросом ответил Спенсер. «Вы могли бы сказать артиллеристам, чтобы они избрали целью для своих снарядов другие объекты? Мне ведь понадобится свой кров. Пускай стреляют по хижинам туземцев. Спенсер испытующим взглядом посмотрел в лицо Портера и, казалось, что-то обдумывал. Гм. вы рекомендуете стрелять по жилищам островитян? У меня было намерение для начала пострелять просто так, шума ради по горам и по лесу, но если уж вы на этом настаиваете, я могу доставить вам это удовольствие». «Нет, я не настаиваю», – пролепетал Портер. «Мне кажется, вы лучше знаете, что и как надо делать». — У вас есть инструкции. Действуйте сообразно с ними. Спенсер грубо захохотал. — Боитесь ответственности, мистер Портер, так ведь? — Эх вы, сухопутная душонка. Даже кровь Дикаре ему страшно пролить. — Ничуть не страшно, — защищался Портер. — Пятерых дикарей я сегодня своей рукой застрелил. Но мне кажется, неудобно совсем игнорировать формальную, юридическую сторону дела. — Юридическая сторона? — опять засмеялся Спенсер. Потом пренебрежительно сплюнул и сказал, я вам сейчас покажу свою юриспруденцию. Он повернулся к артиллеристам и приказал открыть огонь по хижинам островитян. Огонь повели одиночными выстрелами с минутными перерывами. Каждый снаряд разносил одну из хижин островитян. Хрупкие сооружения рассыпались во все стороны. Кое-где возникали небольшие пожары, но не прекращавшийся проливной дождь быстро тушил их. Глухо и грозно отдавался в горах грохот выстрелов. но нигде по-прежнему не показывался ни один человек. «Ваши бунтовщики трусливы, как зайцы!» дразнил Портера Спенсер. «Прямо удивительно, как вы могли таких испугаться!» «Оказались бы вы на моем месте!» проворчал Портер. «Тогда не произошло бы такой скандальной истории!» резко отпарировал Спенсер. После двенадцатого выстрела он велел прекратить огонь в полной уверенности, что на островитян нагнали достаточно страху. Им в голову не придет сопротивляться. С корабля спустили на воду две шлюпки. В каждой разместилось по десяти матросов, вооруженных ружьями и автоматическими винтовками. Отплывая на берег, они взяли с собой и два легких пулемета. В первой лодке сидел сам Спенсер. Во второй, рядом с одним молодым лейтенантом, занял место мистер Портер. В карманах у него было два револьвера, а в руках он держал заряженную винтовку. Агент имел очень бравый воинственный вид. Маленький десант без каких-либо происшествий высадился на берег, и сейчас же по всем правилам военного искусства начал операцию. Половина десантников под командой лейтенанта обыскала все еще уцелевшие хижины островитян, но не нашла там ни одного человека. Остальные прочесали кусты и ближайший лес у берега. Ничего не обнаружив, все опять собрались у лодок, ожидая дальнейших приказаний Спенсера. — Надо лишить возможности островитян маневрировать, — сказал капитан Канонерке. — Надо изрубить и перепортить все их лодки. Это удачная мысль, согласился Портер. Это я знаю и без вас, сухо заявил Спенсер. К тому же, ваше мнение меня нисколько не интересует, и вы можете держать его при себе. Насколько мне известно, представителем гражданской власти на острове остаюсь я, мистер Спенсер, возразил Портер. Плевать я хочу на вашу гражданскую власть. Если вы на что-нибудь способны, покажите это. Прикажите островитянам собраться на взморье. Скажите им, чтобы они устроили угощение для моих людей. Почему вы медлите, мистер Портер? Ваши шутки неуместны, мистер Спенсер. Пока я не вижу, чтобы ваши военные манипуляции принесли ощутимые результаты. Вы не видите? Ну вот так посмотрите. И Спенсер велел матросам рубить пироги островитян. Их было множество, и как бы ни была хрупка каждая такая пирога, матросам пришлось целых полчаса потрудиться так, что рубашки на них взмокли, пока их разрушительная работа была доведена до конца. Результаты удовлетворили Спенсера. Теперь мы превратили этих обезьян в сухопутных крыс и можем делать с ними все, что угодно. «Так, ребята, сыпаните нитико свинцовым градом туда, по тем кустам», — приказал он пулеметчиком. Матросы живо установили два легких пулемета и начали стрелять длинными очередями. Пули секли стволы деревьев и ветки. На землю падали кусочки коры и сбитые листья, но кусты молчали. «Вперед, ребята!» — заорал Спенсер. «Приступом взять вон ту рощу справа от бунгало». Мистер Портер, это ваша резиденция, поэтому будьте любезны руководить ее освобождением. Портер взял ружье на изготовку и с кислой миной стал во главе десятка матросов. Растянувшись цепью, маленький отряд начал продвижение к роще. Забравшись на обломки из пироги, капитан второго ранга Спенсер принял величественную позу главнокомандующего и, ухмыляясь, смотрел на эту комедию, которую он затеял единственно для того, чтобы позлить Портера. Так бы эта затея и закончилась комедией. если бы в ее исполнении неожиданно не вмешалась посторонняя сила. Один за другим раздались два одиночных винтовочных выстрела. Пуля просвистела мимо левого уха Спенсера. Главнокомандующий проворно соскочил на землю со своего наблюдательного пункта, во весь рост растянулся на прибрежном песке и дурным голосом, в котором слышалось неподдельное волнение и неподдельная тревога, завопил: «Назад! Ложись!» Потом раздался второй выстрел, такой же, как и первый откуда-то из полумрака кустов. И мистер Портер, как подкошенный, рухнул на землю, выронив из рук винтовку. Раза два он глухо простонал, тело вздрогнуло в предсмертных конвульсиях, потом осталось неподвижно лежать на полдороге между берегом лагуны и рощей. Струйка крови стекала из виска по правой щеке, окрашивая прибрежный песок. Видя это, капитан второго ранга Спенсер, все так же лежа на земле, закричал своим людям. — К шлюпкам! Бегом марш! И, подавая пример, первым вскочил на ноги и с быстротой, которой позавидовал бы настоящий спринтер, впереди своего войска кинулся к берегу. В одну минуту все расселись в шлюпке, оттолкнулись от берега и, что было сил, стали грести в море. Два одиночных выстрела из кустарника подогрели энергию гребцов, поэтому они довольно быстро достигли канонерки. На берегу, медленно остывая в луже собственной крови, валялся труп Портера. Никому не пришло в голову, что агент может быть только ранен. и что его надо бы взять с собою на корабль. Так он там и остался лежать до самого вечера, до наступления темноты, и потоки дождя весь день поливали его».